Событие 35. Бог изучил мгновенные заморозки. Наблюдатели, которым еще не надоело всюду таскаться за Богом, сообщили новости. Возможно, Бог способен провоцировать явления, которые происходят в городе. Или же этот случай был совпадением. Была в городе улочка, по которой редко кто ходил. Все из-за страха замерзнуть в лед. Это там с людьми на самом деле случалось. Дело было в том, что на узкой дорожке между домами время от времени происходили мгновенные заморозки. Еще ученые называли это ледяной «молнией», потому что явление напоминало шаровую молнию. Аномалия была редкая, но смертельно опасная. Погибли от нее человека два или три. Еще пара горожан получили обморожение а другие просто перепугались, примерзнув подошвами к асфальту. Когда эти случаи стали известны, то люди перестали там ходить. Мгновенные заморозки в этой улочке могли случиться в любой точке в пределах 30 метров. Ярко-белую вспышку или шар размером с футбольный мяч можно было наблюдать всего секунду или две. Если это был шар, то он либо висел в одном месте, либо плыл по воздуху и затем исчезал. Температура в эпицентре заморозков опускалась до абсолютного нуля. Если человек там оказывался, то мигом превращался в ледяную статую. А стены и асфальт покрывались белым инием. Рассказывали, что как-то один из горожан бежал через улочку. Куда-то торопился, хотел срезать путь, но попал в белую вспышку. Мгновенно замерз, упал и раскололся на куски. Получилось очень эффектно. Говорят, так и увидели в первый раз эту аномалию. Бог не случайно зашел в это место. Наблюдатели говорили, что он шел совсем в другом направлении. Но, проходя мимо узкого прохода между домами, остановился, будто что-то почувствовал. Несколько минут он стоял и вглядывался, а потом шагнул в улочку и стал ходить там от стены к стене. Вечно Бог все так разглядывает пытливо и въедливо. Будто это была его работа, и делал он ее для галочки. Его серебристый болван частично загораживал наблюдателям обзор. Робот стоял на углу и ждал. Вдруг понадобится помощь. Тогда двое наблюдателей тоже встали на углу, чтобы ничего не упустить. Когда бог закончил разглядывать стены, он встал лицом к наблюдателям. И в нескольких метрах от него, будто ему для показа, в воздухе возникла белая вспышка. Оба наблюдателя дернулись назад от испуга. Бог стоял спокойно на том же самом месте, и изо рта у него шел пар. А потом еще раз ударил свет, и перед Богом появился и исчез небольшой белый шарик. Из улочки повеяло холодом. В воздухе летали крошечные снежинки. Никогда такого никто не видел, чтобы мгновенные заморозки происходили два раза подряд. Не значит ли это, что Бог способен управлять любым явлением? Он может парализовать любого человека. Его не тронули черные хлысты. Молитвы ему ничего не делают. Его послушался робот. И правда, бог среди людей. Сколько пользы бы он мог принести городу: остановить любую бандитскую войну, навести порядок, вразумить людей. Наплевать ему было на всех. И эта надменность некоторых людей злобила